Видя такое смятение в моих мыслях, мой старый друг-капитан, от которого я ничего не скрывал, стал убеждать меня не ехать морем, но либо отправиться сухим путем в Корунью и далее через Бискайский залив ля откуда уже можно легко и безопасно проехать в Париж, а также в Кале и Дувр, либо ехать на Мадрид и оттуда все время сухим путем через Францию. Я был тогда настолько предубежден против всякой морской поездки, за исключением переезда из скале в дувр что решил ехать всю дорогу сухим путем, а так как я не торопился и не считался с издержками, то этот путь был и самым приятным. А чтобы сделать его еще более приятным для меня, старик-капитан нашел мне попутчика, англичанина, сына одного лиссабонского купца. Кроме того, мы еще прихватили с собой двух английских купцов и двух молодых португальцев. Последние, впрочем, ехали только до Парижа. Всех нас собралось 6 человек до да пять слуг. Купцы и португальцы для сокращения расходов брали с собой только по одному слуге на двоих. Я же взял с собой в качестве слуги одного английского матроса, до своего пятницу, который был слишком непривычен к европейским порядкам, чтобы в дороге заменить неслугу. Так я, наконец, выехал из Лиссабона. Мы запаслись всем необходимым, были хорошо вооружены и все вместе составляли маленький отряд. Мои спутники почтили меня званием капитана, как потому что я был старше всех годами, так и потому что у меня было двое слуг. Да я же и затеял все это путешествие. Я не докучал читателю выписками из своего корабельного журнала. Так и теперь я не стану приводить выдержек из своего сухопутного дневника. Но о некоторых приключениях, случившихся с нами во время этого трудного и утомительного пути, умолчать не могу. По прибытии в Мадрид мы все, будучи в первый раз в Испании, пожелали остаться там, чтобы увидеть испанский двор и посмотреть все, что заслуживало внимания. Но так как лето уже близилось к концу, мы поторопились с отъездом и выехали из Мадрида около половины октября. Доехав до границы Навары, мы получили тревожную вещь, что на французской стороне гор выпал глубокий снег, и многие путешественники принуждены были вернуться в Памплону после напрасной и крайне рискованной попытки перебраться через горы. Добравшись до Памплоны, мы и сами убедились в этом. Для меня, прожившего почти всю жизнь в жарком климате, в странах, где я мог обходиться почти без платья, холод был нестерпим. Притом же было не только тягостно, но и странно, Всего десять дней тому назад, выехав из старой Кастилии, где было не только что тепло, а жарко, тотчас же вслед за этим попасть под такой жестокий ледяной ветер, дувший с Пиренейских гор, что мы не могли выносить его, не говоря уже о том, что рисковали отморозить себе руки и ноги. Бедный Пятница! Тот попросту испугался, увидав горы, сплошь покрытые снегом, и ощутив холод, какого ему никогда в жизни не доводилось испытывать. В довершении всего, в Памплоне по приезде нашим продолжал идти снег в таком изобилии и так долго, что все удивлялись необыкновенно раннему наступлению зимы. Дороги и прежде не очень доступны теперь стали непроходимыми. В иных местах снег лежал такой глубокий, что ехать было немыслимо. Здесь ведь снег не затвердевает, как в северных странах, и мы на каждом шагу подвергались бы опасности быть похороненными заживо. В Памплоне мы пробыли целых двадцать дней. Затем, видя, что зима на носу, и улучшение погоды ожидать трудно, эта зима во всей Европе выдалась такая суровая, какой не запомнят старожилы, я предложил своим спутникам поехать в фуэнт а оттуда отправиться морем в Бордо, что отняло бы очень немного времени. Но пока мы судили, дорядили в Памплону прибыли четверо французов, перебравшихся через горы с той стороны с помощью проводника. Следуя по окраине Лангедока, он провел их через горы дорогой, где снегу было мало, и он не особенно затруднял путь. Они с ней встречался в больших количествах, то был настолько тверд что по нему могли пройти и люди, и лошади. Мы послали за этим проводником, и он обещал провести нас той же дорогой, и переход не будет нам опасен при условии, что мы хорошо вооружимся, чтобы не бояться диких зверей. По его словам, во время обильных снегов у подножья гор нередко показываются волки, разъяренные отсутствием пищи. Мы сказали ему, что к встрече с этого рода зверями — Мы подготовлены достаточно, если только он уверен, что нам не грозит опасность со стороны двуногих волков, которых, как нам говорили, здесь больше всего следует опасаться, в особенности на французской стороне гор. Он успокоил нас, говоря, что на том пути, каким мы отправимся, такая опасность не грозит, и мы охотно согласились следовать за ним, равно, как и другие двенадцать путешественников со своими слугами, как я уже сказал ранее, пытавшиеся перебраться через горы и вынужденные вернуться обратно. И вот мы все 15 ноября выехали из Памплоны. Я был поражен, когда вместо того, чтобы двинуться дальше к горам, проводник повернул назад и пошел по той самой дороге, по которой мы приехали из Мадрида. Так мы следовали миль 20 переправились через две реки и очутились в ровной местности, приятной для взора, где было снова тепло и снега нигде не было видно. Но затем неожиданно свернули налево. Проводник повел нас к горам другой дорогой. И хотя горы и пропасти внушали нам страх, проводник наш сделал столько кругов, столько обходов, вел нас такими извилистыми тропинками, что мы незаметно перевалили на ту сторону хребта, не испытав особенных затруднений от снега. И тут перед нами раскинулись веселые плодородные провинции Лангедок и Гасконь, зеленые и цветущие, но они были еще далеки, и чтобы добраться до них предстояло совершить трудный путь. Весь этот день и всю ночь шел снег такой сильный, что ехать было нельзя. Нас это несколько смутило, но проводник успокоил нас, говоря, что скоро мы будем вне полосы снегов. Действительно, мы с каждым днем спускались все ниже и подвигались все дальше на север, вполне доверяясь нашему проводнику. Часа за два до наступления ночи, в то время как проводник наш был далеко впереди и едва виден нам, из соседней лощины, прилегавшей к густому лесу, Выскочили три волка, и вслед за ними медведь. Два волка кинулись на проводника, и, будь он в полумиле от нас, они растерзали бы его раньше, чем мы успели подоспеть к нему на помощь. Один набросился на его лошадь, другой напал на него самого с такой яростью, что бедный малы не имел ни времени, ни присутствия духа вытащить пистолет, и только отчаянно призывал нас на помощь. Рядом со мной ехал мой пятница. Я велел ему скакать вперед и узнать, в чем дело. Увидев, что творилось с нашим проводником, «Пятница» стал кричать еще громче того «Косподин! Господин! Он был малый смелый, погнал свою лошадь прямо к месту схватки, выхватил пистолет и прострелил голову волку.